Глава 5 Нельзя исправить. 25 августа, 1277 год, Англия. Мне уже 12 лет. Честно, в те годы я был маленьким озлобленным ребёнком, который всё ненавидел. Зачёркнуто. Замучила это учёба, правила приюта, отношения сверстников и старших. Да, порой со стычками, но различные существа уживались в Академии, будучи объединенными в одном месте, даже в один класс. Конечно, временами конфликты происходили даже внутри одного вида, в этом мы были схожи с людьми. Что действительно раздражало, так эта четкая иерархия. Но такая система была во всем мире. По одной общепринятой теории существует светлый создатель, люди называют его богом, и темный, он же дьявол. Если разбирать белую, якобы добрую, сторону, можно отметить, что после создателя ступенью ниже были различные божества, вроде Ра, бога солнца, или Перуна, покровителя князя и дружины, также громовержца. Затем шли ангелы, а после эльфы, феи, добрые духи и прочие. Далее теория утверждает, что есть некое среднее звено. Это души, призраки, духи. Они не относятся к добру или злу, к свету или тьме напрямую. Вторая часть суждения повествует о темной стороне мира, а именно, будто о создателе зла, искушений и совращении, отце нашем, дьяволе. Под ним, подобно белым, ходят мелкие божества, например, Анубис, бог смерти, Хель, повелительница мертвых. На следующей ступени демонных, коим отношусь и я. Только тут не так все просто. Есть сильные демоны, кейцуны, демоны-искусители, которые связаны со смертными грехами, и более слабые — оборотни, вампиры. Спускаясь еще ниже по иерархии, вы наткнетесь на суккубов, мавок и других. Вместо полноценных каникул вы учеников ждали военные походы, как правило, выпадавшие на последний месяц лета. Июнь и июль отводились на систематическую отработку боевых навыков обучающихся. Даже на уроках упор шел больше на практику — Иронично, что лето нельзя было сравнить с радостными деньками в лагере или в гостях у горячо любимых родственников, а вот со спортивными или военными сборами — запросто. Раньше, несколько лет назад, ученики Академии были задействованы и в крестовых походах. Это было в интересах Ордена Святой Крест, в интересах экзорцистов, что обеспечивают безопасность в приюте и не только. Когда дедушка Велимир создавал Академию, собрав в ней возможные виды существ, он и его товарищи заключили некий договор с орденом, находящимся в Англии, что они позволят существовать такому учебному заведению лишь при том условии, что экзорцисты, они же что-то вроде боевых священников, будут лично вести надзор за учреждением. Многие утверждали, что и наш нынешний директор Академии давал добро на участие подопечных в походах, Якобы для того, чтобы воспитанники опробовали свои навыки в боях, чтобы тренировались, чтобы оттачивали самоконтроль при взаимодействии с людьми. В этом году, на удивление, без инцидентов с людьми. Начиная с пятого класса, это являлось нормальной практикой. Иных существ маскировали и отправляли во все тяжкие. Где как не в походе проверять свои силы. Да, даже дети привлекались. Порой некоторые ученики не возвращались. Большинство экзорцистов было на руку, если их подопечный погибал. Никто не хотел возиться с иным существом, уж тем более, если то был демон. К ангелам, богам и каким-нибудь эльфам было более снисходительное отношение. С подопечным что-то случилось? Ах, как жаль, такое бывает, судьба не успел ему помочь и прочие отмазки, которые работали. Всего лишь пошлют ловить нового детеныша или в академию поступит кто-нибудь еще. Я опять опаздывал на урок. С прошлого года пришлось перестать передвигаться на общих автобусах. Нападки со стороны учеников участились. Чем старше дети, тем они злее и агрессивнее. Поэтому, находя силовую линию, по которой быстро и незаметно перемещался транспорт, словно по закрытому тоннелю, я бегал из спального корпуса до учебного. Подозреваю меня вновь будут ругать. — Почему ты перестал ездить на автобусе? Выражая явное раздражение, спросила меня однажды Анастасия. «Неужели для тебя еще есть разница? Времени ищут ребята нет». «Дьявольская разница! Настя!» — взмолился я. «Ты же психолог, неужто непонятно? Не пора бы перестать обращать на все это внимание?» О чем и шла речь, было ясно. Генерал поправила очки, сползшие на нос, и продолжила. «Твои друзья же ездят на автобусе?» «Не хочу, чтобы их трогали из-за меня. Нет меня — нет проблем». Глупости. А если бы других это истина волновало они бы уже давно придумали, как поиздеваться. Ты не права. Габриэль — богиня, ее в принципе никто трогать не будет. Тиара — ангел. А все знают, что если обидеть ангела, можно навлечь на себя беду. Богдан, ну, помнишь, который, рожденный из Торжигун, отлично ладит с вампирами, как свой, поэтому к нему тоже никто не докапывается. Торжигун — персонаж славянских, селезских, молдавских и румынских мифов, иначе вампир. Обычно эти существа пили кровь, но если были не очень голодны, насылали на людей кошмары. Но в их адрес так периодически кидает различные колки и фразочки, мол, якшаетесь с изгоем. Поэтому я лучше пешочком, ребятам хоть с утра не будут настроение портить. А ведь дело было еще и в моей детской привычке — быть одиночкой. И страх. Страх быть отвергнутым другими. Меня и так многие не взлюбили с первого дня появления в Академии. «Ох, упертый ребенок!» — фыркнула тогда экзорцистка. «Ладно, меня сегодня на территории не будет». Она наклонила голову на бок, уперла руки в бока и посмотрела на меня, догадавшись по моей легкой ухмылке, что я обрадовалась этому факту. Но ее прямое отсутствие в Академии приюте Восьмихвостого не отменяло того, что мачеха будет знать обо мне совершенно все. Меня скорее обрадовала мысль о том, что если ее сегодня не будет, то и рассказывать о моих проделках будет некому. «Так, личинка, это ненадолго. Я все равно догадываюсь, что мне придется вернуться, так как ты обязательно напортачишь». Никогда не понимал. Как можно, зная многие события наперед, поддаваться их влиянию? Одно дело — просто видеть картину. Другое дело — оказаться на месте героя, изображенного на ней. Кому суждено утонуть, того не повесят. Погода сегодня была чудесна. С высоты мыса виднелось спокойное синее северное море, переливающееся в утренних слепящих солнечных лучах. Чайки кружили над гладью воды в поисках пропитания. Девственно чистая лазурь неба приковывала взгляд, но любоваться было некогда, я вынужден был спешить. Маршрут автобуса пролегал на всякий случай как можно дальше от селений. Но если машина перемещалась быстро, то я стабильно опаздывал минут на пятнадцать, хотя всегда бежал. Анастасия иногда исправляла эту ситуацию и возила меня на своем джипе. Дырку в заборе учебного корпуса заварили. Увидев это, я выругался себе под нос. Придется перелазить. Школьный жилет с сомнением зацепился за острый колышек металлического забора наверху, нитки противно хрустнули, трескаясь по шву. Спрыгнув вниз, я кое-как стащил разодранную форму и пихнул в портфель. Чуть не спотыкаясь, пришлось в буквальном смысле взлететь по ступенькам учебного корпуса. Вбежав в холл, зыркнул на часы на стене слева. Урок пятнадцать минут как начался. И поспешил в левое крыло на второй этаж, где проходила биология. Сердце стучало как бешеное, волнение перекрывало все остальные чувства, а совесть не позволяла мне спокойно опаздывать, вальяжно заходя в класс и не обращая внимания на учителя. Опираясь правой рукой на стенку, я остановился, согнулся, уперев другую руку в бедро, так хотелось отдышаться. Ну что же, вдох, выдох, выпрямился и осторожно постучался в кабинет. Без разрешения учителя заходить было запрещено. «Другого я и не ожидала», — нарочито громко произнесла учительница. «Входи, Араши». «Спасибо». «Мне снова придется доложить о твоем опоздании». Ещё раз повторится на уроке пускать даже не подумаю. Я застыл на пороге. «Вы же знаете, что...» «Всё знаю. Меня это не волнует. Быстро садись, не срывай занятия». Стоило перешагнуть порог, как десяток осуждающих взглядов устремился на меня. Стараясь не обращать на это внимания, я прошёл к своей парте и сел, подавляя желание злобанно уставиться на какого-нибудь одноклассника и прошипеть, что смотришь. «Так, Араши!» Пожилая полная женщина, протирая свои очки в толстой оправе, обратилась ко мне вновь, разговор не был окончен. «Скажем, не будь любезен, где твой форменный жилет?» «Черт!» Забыл, что за нарушение формы одежды тоже можно получить нагоняй. Эмблему всегда должно быть видно. Пиджак, жилет — неважно. Поэтому я ответил честно. «В портфеле». Порвалась. Кто-то в классе мерзко хихикнул. «В конце урока реши эту проблему, иначе я понял». «Давай сюда». Меня толкнули локтем в руку. Я резко повернулся и в упор уставился на Габи, которая махнула несколько раз ладонью, требуя у меня вещь, и добавила шепотом. «Мне она ничего не скажет, давай сюда!» Я кивнул и полез в портфель, доставая вместе с учебными принадлежностями и рваный жилет. «Теперь... теперь ты мой должник, да?» Богиня чуть отодвинулась от парты, Откинулась на спинку стула, вытащила из бокового кармашка сумочки, нитки и иголку, которую постоянно носила с собой, и принялась штопать последствия моих героических приключений по преодолению забора. Вот что значит дружеская помощь. Я не мог оторвать от нее глаз. Девчонка откинула за спину мешающие распущенные волосы, быстро зыркнула на меня, не сдержав смущенную улыбку, и продолжила свое дело. Габриэль всегда ко мне относилась иначе, нежели другие, говоря «Я не собираюсь опираться на коллективное мнение как бездумная барашка. Ты мне нравишься, душа добрая не гнилая Она признавала, что я нравлюсь ей как человек, если вообще так можно сказать, об ином существе. Отмечала мою рассудительность, отважность, умение постоять за себя, а главное — нежелание идти на поводу у других. Последняя ей была особенно близко по духу. Так и сдружились. «Не смотри так на меня». — Не могу же я позволить тебе снова сидеть наказанным на продлёнке. Ты обещал, что мы сходим в библиотеку сегодня. Я усмехнулся и покачал головой. — О, великие боги, ты улыбнулся! — шепнули сбоку. Богдан поправил русую чёлку, упавшую на голубые глаза, чуть наклоняясь через проход между рядами ко мне. — Даже хмурые тучи покинули небо. Кто ты такой? Где Таски? — Отстань, Богдан! Я аккуратно пихнул друга обратно, чтобы не привлекал внимания. Тот лишь посмеялся в ответ, мы приветственно кивнули друг другу, и мальчишка продолжил писать. «Если бы не Анастасия и Александр, все же появившиеся в моей жизни друзья, не знаю, каким бы я был сейчас. Благодаря им во мне сформировались такие качества, как доброжелательность, сострадание, отзывчивость. Но иногда мне казалось, будто со мной происходит что-то неладное, словно я не настоящий а истинные только тогда, когда даю выход своей силе и злости. Что меня будто запечатали, причем во мне же, что есть второй я, другой. Иногда эти размышления мешали мне спать. Коснувшись колыка, висевшего на шее, и задумчиво покрутив его, я записал сегодняшнюю дату и тему урока в предметной тетради. Преподавательница настойчиво похлопала в ладоши, призывая учеников к вниманию. Оставшееся время учительница рассказывала об одном особенном виде существ. Гомункул, запишите, — искусственный человек, созданный лабораторным путем. Их появление датируется XIII веком. Долгое время создание самого первого гомункула у людей приписывается Арнальду Судовиланове, родившемуся примерно в 1240-х годах. Один из наиболее известных рецептов получения гомункула будет предложен позже обычным алхимиком Не путайте с вечными. Он считал, что заключенная в особом сосуде человеческая сперма при нагревании и некоторых других манипуляциях становится гомункулом. Скармливалось существо путем добавления в колбу небольшого количества человеческой крови. Время возревания гомункула – 40 дней, рост – 11-12 дюймов. Люди глупо полагают, что гомункул — это нечто страшное и особенное. Иные существа взяли идею создания гомункулов за основу для выведения особенного вида — кронон. Некоторые мальчишки в классе хихикали во время объяснения темы, находя что-то пошлое в словах. Учительница сложила руки за спиной и стала прохаживаться по классу, категорически не обращая внимания на поведение подопечных. Ученики знали, что ругать она ни за что не будет, кроме пустой тетради, поэтому, несмотря на скромные веселье, все дотошно вели конспект. Кронон, помечайте, видоизмененный гомункул. У кронанов нет скелета, коллективный интеллект, и хоть внешне они и похожи на людей, они целиком и полностью состоят из крови, как некие сосуды. Были созданы для борьбы с жаждой крови, призывались определенным заклинанием из категории магии мрака», Вампиры, находящиеся в классе, демоны, переглянулись. Учеников смутила последняя фраза биологички. «Именно. Неудачный средневековый проект. Существо, одолеваемые жаждой крови, помещали в одно пространство с этим видом и оставляли на какое-то время. Это было испытание на выносливость. Убьешь одного кронана, вместо него появляются три». И либо, допустим, вампир находил способ и молниеносно расправлялся с гомункулами, преодолевая жажду, либо сходил с ума. Они представители простейших, внешне схожи с людьми. Есть вопросы? А после некоторой возникшей паузы отличник решился задать вопрос. Почему проект неудачный? Люди, случайно столкнувшись с нашими гомункулами, были крайне напуганы. Они стали считать, что кровь кронанов несет чуму и различную другую заразу. Это потому бытует мнение, что существовала некая болезнь Ашита, которая породила множество различных существ среди людей? Женщина рассмеялась, остановилась у одной из парт, опершись на нее рукой, и ответила. Ключевое слово «бытует» — мнение. Существа были, есть и будут. Мы появились вместе с людьми, если не раньше, и это известный факт. Как есть бог и дьявол? А болезнь, как считали людишки, пробудила в некоторых из них какие-то способности, мол, это все последствия взаимодействия с этими крононами. Болезнь, кстати, чтобы вы знали, запустил один гнусный демон, который хотел развязать войну видов. Не вышло. Все вовремя прекратилось. Однако люди страшно любят историю коверкать, поэтому и написали идиотское сказание о некой болезни Ашита. Они склонны выдумывать всякую чушь и проблемы себе. Главная проблема, которую они придумали уже давно, — борьба с иными существами. Люди додумались, как избавиться от гомункулов. Собственно, создавались они с помощью магии мрака, с помощью нее же и были уничтожены. Экзорцисты быстро нашли на них управу. «Так почему же экзорцисты не избавляются от всех нас?» — поинтересовался я. «Равновесие нельзя нарушать, мальчик мой, и Велимир это прекрасно понимал, создавая Академии». Добра не бывает без зла, зла без добра, света без тьмы, и тьмы без света. В старших классах на уроках философии вы будете подробно разбирать законы и принципы равновесия, равноценного обмена и прочее. В старших классах на уроках философии вы будете подробно разбирать законы и принципы равновесия, равноценного обмена и прочее. А сейчас продолжим тему. Рассмотрим следующий вид. Казалось, что урок длится бесконечно. Хотелось вытянуть руку и лечь на нее головой, прикрыть глаза. И настолько велик был соблазн, что я уже подпер голову рукой, чуть повернувшись боком к парте. Габриэль щелкнула меня по носу, когда я все же стал закрывать глаза. Это заставило меня резко встрепенуться. Девушка тихонько захихикала. Наконец-то прозвенел звонок. На перемене Габриэль сразу отправилась в следующий класс, чтобы доштопать мой жилет и подготовиться к предстоящей контрольной работе. А мы с Богданом заглянули в столовую, обгоняя других ребят, чтобы успеть схватить перекусить. Заодно я посчитал, нужно взять что-то вкусненькое и для подруги. Надеюсь, Габи оценит мой жест. Хотелось отблагодарить ее за помощь, да и просто сделать приятное. Она заслужила. Пока мы шли до класса математики, парень отдал мне свой пиджак, и она хмурился. «Это еще зачем?» Но Старжигун аргументировал свою жест тем, что если я буду расхаживать по корпусу без формы, меня непременно накажут. Пришлось согласиться, тем более, что Богдан был предусмотрительным молодым человеком и под пиджаком всегда носил жилет. С парнем мы стали общаться лишь в том году, когда его перевели к нам. С вампирами он подружился достаточно скоро и общался просто прекрасно. У нас же с ним были более приятельские отношения, не то чтобы дружеские. Однако Богдан, в отличие от остальных, меня не боялся и не избегал. Ему было все равно, кто я там на самом деле и почему все сторонятся. Он доверял лишь своим чувствам. Так и говорил, а чего вы пристали к нему, обычный же парень? В общем, он чем-то напоминал физрука Александра в своей простоте отношения к ситуации. И сам по себе был добрым и отзывчивым парнем. В друзья мы друг другу не набивались. Приятели, товарищи, не более. Никто из нас грань не переступал. Богдан со всеми поддерживал равные отношения, поэтому не выделял наше с ним взаимодействие в нечто большее. А я знал, что все равно в конце года парень уедет, вернется на родину. Таково было решение его семьи. Редко, но бывало так, что в академию некоторые попадали ненадолгое время, лишь набраться опыта в тех или иных вопросах. Сказать, что математика мне не давалась, это ничего не сказать. Я плохо понимал некоторые темы, но учитель, вместо того, чтобы помочь, только чаще вызывал к доске, насмехаясь над отстающими, отбивая все желание учиться, и ставил двойки, оправдывая тем, что сам виноват, надо учить и не опаздывать. Бытовало мнение, что не успевающих он терпеть не мог совершенно, и тупо издевался над ними. Хотя так и выглядело, по-моему. Высокий худощавый мужчина с характерной залысиной над лбом шкрябал мелом по доске, выводя ряд заданий для двух вариантов. Закончив писать, он поправил ворот рубашки, в очередной раз испачкав его мелом. Осмотрел класс так, словно стоит на горе, и насмешливо выплюнул «начинайте». Класс зашуршал. Я осмотрелся. Теара опять заболела и не присутствовала на занятиях. Габриэль специально отсадили на дальний ряд, математик всегда разделял нас. Со мной остался только Богдан, у которого, естественно, был другой и более сложный вариант. Товарищ показывал мне, как решают похожие на мои задания, и я на основе этого что-то пытался сделать. Списать мне все равно никто не давал. Учитель подошел к нашей парте, чуть и наклонился и шепнул. «Еще раз повернешь голову, Араша, я тебе даже с натяжкой тройку не поставлю». Богдан поднял на него глаза вместе со мной. Математик резко выпрямился и зашагал дальше между рядов. Но как только он ушел, одноклассник осторожно подсунул мне листок с ответами, которые я спрятал в пенал на предмет давался лучше, нежели мне. У меня вдруг все поплыло перед глазами. Я мотнул головой и часто заморгал. Недосып, видимо, все же сказывается. То почти каждую ночь мучают кошмары, то бессонница, то ранний подъем. Так с зимы я еще повадился пробираться по ночам в учебный корпус в класс музыки. Учительница музыки, которая каждый урок ставила проигрываться пластинки с различными произведениями, поощряла мое стремление научиться играть на гитаре, только вот дополнительных занятий не предусматривалось. Нас учили играть на инструментах, на уроках бывало, но выделенного времени не хватало, чтобы выработать и закрепить навык. Если учился с нуля, мало преуспевал. Поэтому я решил тайно проникать в класс, чтобы самостоятельно обучаться и пробовать. Порой пальцы болели, так сильно я сжимал струны, привыкая к инструменту. Продолжить писать явно была не судьба. Голова все еще кружилась, и руки задрожали так, что не получалось держать ручку. Я встряхнул и помассировал кисти, но и это не помогло. Богдан чуть покосился на меня. На тетрадь капнула каплю крови. Замечательно, пошла кровь из носа. Я небрежно зажал нос пальцами, затем запрокинул голову в надежде, что кровотечение прекратится, но кровь шла без остановки. Тетрадь безнадежно заляпана. Мое терпение лопнуло, и я зажал нос рукавом рубашки. И тут меня осенила догадка. А что, если это жажда крови? Она всегда заставала врасплох, будто бы являлась моим наказанием. И если противиться, контролировать себя, подавлять жажду, можно натворить бед. А в лучшем случае потерять сознание. Организм не выдерживал отсутствие естественного допинга. А в учебном заведении настоящей крови никто не давал. Если вдруг у кого-то случался приступ, представленный экзорцист вручал подопечному флакончик с синтетической, искусственной кровью. И какой бы дрянью она ни казалась на вкус, помогала. У меня давно не было жажды, и каждый раз она проходила по-разному, выражаясь не только в диком желании, мигрене и дрожи. Последний раз меня всего ломало, мышцы сводило. Сейчас я физически ощущал, как меняется форма зрачка с обычной круглой на вертикальную и обратно. «Эй, ребят, кто-нибудь, дайте платок или салфетку!» Зашептал Богдан в попытке помочь мне. Некоторые лишь недовольно посмотрели в нашу сторону. Я истерично, но тихо рассмеялся, зляясь на явное игнорирование ситуации со стороны окружающих. «Богдан, не пытайся, никто не поможет!» Язвительно бросил я и ощутил, как удлинились клыки. Что со мной происходит? Ведь крови мне все же не хочется. Может, это что-то другое? Может, я ошибся? Преподаватель, уже давно пройдя круг по классу, сейчас стоял у доски и писал задание для следующего класса. Я вскинул руку, чтобы учитель заметил. Но реакция не последовала. Тогда я подал голос, хоть на письменных работах категорически запрещалось. «Учитель!» Математик шумно поставил точку, но не обернулся, чем вынудил меня шумно сбросить со стола пенал и тетрадь, привлекая внимание. Одноклассники, заметившие мое вызывающее поведение, начали шептаться. Это заставило педагога развернуться. Увидев, наконец, что я уже практически весь в крови, он сморщил нос, его лицо исказилось от нескрываемого отвращения, и мужчина кивнул, указывая на дверь и позволяя выйти. Подняться удалось с трудом. Мышцы словно налились свинцом. Габриэль проводила меня испуганным взглядом. Она наклонилась чуть назад, ища глаза Богдана, дернула головой, задавая немой вопрос, тот лишь удрученно пожал плечами. Я не спеша вышел из класса и побрел в туалет. «Сейчас умоюсь, обязательно полегчает». Меня мутило и шатало. В какой-то момент я чуть не упал, пришлось опереться на стенку правой рукой, оставляя на ней некрасивый смазанный след окровавленной ладони. Левая рука непроизвольно сжалась на пиджаке в области груди. Стало тяжело дышать. С каждым шагом самочувствие ухудшалось. Дойдя до уборной, закатав рукава пиджака и рубашки, заставив себя умыться пару раз холодной водой и в спешке опершись на раковину, я взглянул на свое отражение, сутулившись. Что за мерзость! Лицо и шея в крови, воротник тоже. Отвратительно. Я оскалился, догадавшись, наконец, что у меня все же жажда крови. Возникло страстное желание. Словно невидимая сила управляла мной. Хотелось ощутить солоноватый вкус, тепло на губах. Я издала слабый стон не то от вожделения, не то от истощения, опуская голову. Но это ли не слабость поддаваться своим искушениям? Взгляд еще раз вернулся к зеркалу. Вот он смотрит на меня. Опасный демон, которого все по непонятной причине боятся. Изгой. Ненавижу себя. Не могу доказать другим, что я обычный. Не могу справиться сам с собой. Какая глупость. Гнев резко сменил с собой мою неуверенность. Я что было силы сжал пальцами края раковины, и то треснуло, чуть накренившись. И, видимо, нагломилась труба, потому что меня тут же окатило прохладной водой, фонтаном взмывшей под потолок. Ну и ладно, плевать. Я упрямо смотрел в глаза тому, другому парню из зеркала, чья душа была черна, как смола. Тому мне, что подавлял свои желания, агрессию, эмоции. Часто. Всегда. Отражение ощурилось в хищном оскале. Ты — это я. Хватит запирать меня. Позволь нам дышать полной грудью. Проскрыжет Алана неожиданно. Что за чушь? Я опасливо чуть отклонился от зеркала. Я хочу крови. «Хочу свободы. Ты хочешь. Мы и хотим». Тот другой Таски потянулся ко мне, пытаясь схватить за горло. На задворках сознания пролетела мысль, что все это лишь мое воображение, галлюцинации, но иллюзия затянула в свой омут. «Отвали!» — выкрикнул я и с размаху ударил по стеклу кулаком в надежде отогнать наваждение и навязчивые мысли. Осколки со звоном полетели на пол. Я отшатнулся от раковины и уперся спиной в стену. Затем, сползая по ней, схватился за голову, которая заболела так, что уже невыносимо было терпеть. Зарычал и застонал от собственной немощности. Силы покидали меня. Сколько можно бороться? С собой, окружением. Все время приходится терпеть, запихиваться в рамки. Руки бессильно упали. В голову закралась безумная, но такая интересная мысль. «Может, закончить все это прямо сейчас?» Прекратить все мучения и сомнения. Я еще никогда не пробовал. Вдруг можно быстрее решить все проблемы. Все равно я никому не нужен. Все равно всем так будет проще. Анастасия, конечно, упоминала как-то, что я бессмертен. Но это же из-за ускоренной регенерации. То есть есть вероятность, что... Рука дотянулась до большого осколка. Я неуверенно повертел его, разглядывая и решаясь, посмотрел на внутреннюю сторону левой ладони. Собрав остатки сил и глубоко вдохнув, одним уверенным движением вонзил стекло в руку и поглубже, чтобы рана не могла стягиваться благодаря регенерации и бешеному обмену веществ. И специально давил посильнее, чтобы повреждение было как можно серьезнее. С крик и утробное рычание сорвалось с губ. Я стиснул зубы. Не думал, что будет так больно. Но все закончится, сейчас все закончится. Надеюсь. Стекло слегка раскрошилось внутри пореза, однако острые края легко задели сплетение нервов, многочисленные сосуды, вены. Мне даже показалось, что хрустнули лучевая локтевая косточки. Постепенно рука начала неметь, пальцы я не чувствовал, лишь легкое покалывание, будто отлежало ту самую руку. Кровь обильно стекала на пол. Сознание покидало меня, веки опускались, но осколок я упорно не выпускал. «Еще немного, пожалуйста». Еще немного, и все. Учитель математики посмотрел на время. Урок близился к концу, а ученик все не возвращался. Из коридора донесся крик. «Богдан!» — позвал мужчина нервно передернув плечами. «Иди, сходи, позови Таски обратно!» Ученик послушно встал. Заглянув в туалет, Богдан не сдержался и выругался. Его зрачки сузились от ужаса. Он вымолвил что-то невнятное и умчался прочь. Тоже мне, товарищ, подумаешь, сижу тут, попытку суицида реализовываю. Я уже столько крови потерял, а все еще живой. Странно. Интересно, сколько времени уже прошло? Кто-то дал мне пощечину, отчего я немного пришел в себя и поднял голову. Обломок стекла выпал из моих рук. Это была Анастасия. Кто ее позвал? Без горячей воды, которая позволила бы крови не сворачиваться, ты не сдохнешь. И вообще, я уже говорила, ты бессмертен. «Я к Феникс будешь перерождаться!» «Это твое проклятие, идиот!» — затараторила экзорцистка. Я молчал. Мне настолько сдавило грудную клетку, что с трудом получалось двигаться. Рана на руке начала заживать. Девушка, увидев это, присела на корточки рядом со мной и сделала знак пальцами. Остановила процесс регенерации. Затем она накрыла порез своей ладонью и стала медленно оттягивать, извлекая с помощью магии осколочки стекла. «Перестань!» — прошипел я, изводясь от боли. Косточки начали срастаться, поврежденные сосуды и ткани заживать. Анастасия буравила меня взглядом. Из нагрудного кармана она вытащила пузырек с кровью, той самой искусственной сывороткой, и, сжав мою челюсть, залила мне в рот. Я попытался выплюнуть синтетику, но она задрала мне подбородок и грубо произнесла «Глотай!» И пришлось, сопротивляться энергии не было. Через некоторый период я пришел в себя окончательно, жажда отступала. Но меня терзало изнутри, хотелось сжаться в маленький комочек и кричать. Умереть не получилось, а вот опозориться — да. Слабак. Туалет затопило водой, остатки зеркала над раковиной, сама раковина и пол были в моей крови. Что уж говорить о моем внешнем виде. Я не смог покончить с собой. Меня в таком состоянии застали близкие мне люди, от отчего становилось невыносимо обидно и стыдно. Экзорцизка рывком за грудки оторвала меня от пола и поставила в коридоре к стене. «Опять мне разгребать», — подумала генерал-майор. «Прости», — прошептал я, пряча дрожащие от нервов руки в карманы. Она цокнула и отошла в сторону кому-то, звоня. «Из класса выбежал преподаватель». «Ну ты-то еще зачем?» Он стал размахивать руками, иногда показывая на меня, явно высказывая свое недовольство по данному инциденту. Вслед за математиком появилась Габриэль. Игнорируя команду учителя вернуться на урок, она быстро подошла ко мне. Анастасия, увидев это, коснулась плеча преподавателя, чуть отворачивая от нас, давая возможность поговорить. Я устало прислонился затылком к холодной стене и мимолетно взглянул на рану, точнее, то, что от нее осталось. Только багровые пятна крови, ни шрама, ни царапины, ничего. Вот же ж. Не хотелось мне, чтобы еще и подруга увидела меня в таком виде. Почему так стыдно и перед ней тоже? Откуда эти никчемные эмоции? Она помолчала, рассматривая меня, а затем произнесла. таски как ты? Зачем ты прибежала?» Я встал к ней чуть боком. Не могу ее видеть. Нет, не хочу, чтобы она меня видела таким. Сломленным, разбитым, опустошенным. Ты пытался покончить с собой? Девушка подошла вплотную, вынуждая смотреть в глаза. Мое удивленное лицо выдало меня с потрохами. — С чего ты взяла? — Богдан сказал. Это он позвал Анастасию. — Прекрасно. — буркнул я. — Ты ведешь себя странно. «Тебе же стыдно, да?» Удивительно, но подруга поразительно метко читала меня. Габриэль схватила меня за грудки и притянула еще ближе, даже привстав на носочки, лицом к лицу. «Придурок! Ты подумал обо мне, об Анастасии своей! Я волновалась! Подумал, что я буду чувствовать без тебя! Я... всем без меня было бы лучше!» Подруга сильно толкнула меня, ее глаза вспыхнули ярко-золотым. «А это что, слезы? Или мне показалось?» «Почему Габриэль так переживает за меня?» «Я не думал, что она настолько привязалась ко мне, что мой поступок может задеть ее». «Ох, как теперь ей в глаза смотреть?» «Мы еще вернемся к этому разговору!» Прошипела она, тыча пальцем, и зашагала прочь. Вернулась мачеха. В кабинете психолога время летело незаметно. Один урок точно прошел. Анастасия нервно расхаживала из стороны в сторону, пока я, сжавшись на стуле и потупив взгляд, потирала левую руку. Не выдержав, экзорцистка поставила стол напротив, наклонилась, крепко взяв за слегка трясущиеся ладони. Она не злилась, не ругалась. Но я не мог решиться и поднять голову, сказать хоть что-либо. Сердце колотилось, как бешеное от волнения. «Но с чего ты решил, что никому не нужен?» Нарушив тишину, промолвила Настя. Ответа на ее вопрос не последовало. А что сказать? После того, как она не дала мне завершить попытку суицида, как Габриэль смотрела чуть ли не плача, я абсолютно убедился в том, что любим, что кому-то да дорог. Невидимый ком встал в горле, дыхание участилось. Внезапный приступ агрессии, охвативший меня там в классе, привел к такому исходу, сыграл на руку тому другому мне, эгоистичному мерзкому и злому Он взирал из зеркала и насмехался. Похоже на раздвоение личности. Я неоднократно замечал, что не даю волю всем своим настоящим эмоциям, неустанно контролирую себя, подавляю, обманываю самого себя. Так каков я на самом деле? Если окружающие боятся, значит, на самом деле я не такой, каким привык себя считать. Черт, как это сложно. Не понимаю, как разобраться в себе. Однако есть же возле и любящие люди. Значит, я нормальный, хороший, нужный. «Да? Малыш, мы с Сашей очень тебя любим и не хотим, чтобы с тобой случилось что-то неприятное. Прости, если когда-то дали тебе повод подумать о том, что ты одинок». «Нет, просто...» Я сдержал желание расплакаться, зато позволил гневу вновь вырваться наружу. «Просто ненавижу это место, ненавижу вечной тайны вокруг, это зубоскальство от каждого, издевательства Ты думаешь, я глупый, не замечаю, как меня сторонятся?» Что со мной не так? Что вы скрываете? Если бы мне получилось, мне бы больше не пришлось все это терпеть». Экзорцистка обняла меня. «Нет никаких тайн. Невозможно всем нравится «Врешь!» «Полно. Не терзая себя мыслями об этом. Главное, что у тебя есть близкие люди, которым ты не безразличен». «Хватит! Даже взять тебя! Ты не рассказывала мне, что демон...» Проклык на моей шее тоже до сих пор не объяснила, почему я не должен его срывать. Что будет? Голос становился все громче. Я схватил подвеску и натянул веревку. Экзорцистка хотела перехватить мою руку, но замерла, не желая провоцировать. А я зло процедил. Секреты на каждом шагу. Не было надобности, дорогой. Не торопи события. Если я тебе действительно дорог, расскажи хотя бы сейчас, кто ты на самом деле и что со мной не так. Генерал-майор прикрыла глаза откинулась на спинку стула. Девушка сняла очки, убрала за ухо выбившийся белый локон, утомленно выдохнула. Манипуляция удалась. «Ладно, слушай». Чем больше я узнавал, тем больше удивлялся. Анастасия в первую очередь решила поведать о клыке. Я уже знал, что подвеска досталась мне от матери, посему берег ее, как зеницу ока, носил не снимая. «Таски, ты сильнее, чем думаешь». Намного сильнее других, поэтому многие тебя страшатся. Это твое наследство, но и твое проклятие. Как реагировать на ее пояснение, непонятно. Приходилось внимательно слушать, запоминая каждое слово и не смея проронить хоть звук. Итак, ты наполовину человека, из-за чего не являешься стопроцентным китсуной. Поэтому сложно обуздать силу, таящуюся в тебе. Твои способности не похожи на способности обычного лисьего духа, которого принято описывать в легендах. Они иные, деформированные. Ко всему этому важно помнить, что человеческая часть тебя тяжело принимает данные тебе таланты. Поэтому прежде чем использовать ту огромную силу, что таится внутри тебя, нужно научиться самоконтролю, нужно познать и принять себя. Твоя мама позаботилась об этом, запечатав часть твоей силы, использовав подвеску как некую печать, амулет. — Обрати внимание на символы, что нанесены на него. Это фраза заклинания на латыни, которая как ключ может высвободить силу, но оно же и запирает ее. — Что за фраза? — осмелился спросить я. — Если я ее произнесу... Хотя, если в переводе, то ничего страшного. — Крылатые фраза Помни о смерти. — Погоди, если на латыни... Мы же учим латынь. Будет мемента... Стоп — Стоп! — воскликнула Анастасия. — А, понял. Но почему силу надо запирать? И почему на уроках латыни не говорили о крылатом выражении? Ты еще не умеешь ею пользоваться. Но даже когда научишься, могущество сводит с ума. Не просто так я тебе сказала о проклятии. Что касаемо уроков, то учителя были проинструктированы в отношении тебя. Они знают, что упоминать эту фразу при тебе строго запрещено. Переварить услышанное будет сложно. Я поджал губы, кивая. «Одно меня успокаивало. Карты вскрываются, что существенно облегчает жизнь. А ты?» — еще один вопрос оставался нераскрытым. «Что я?» — Настя наигранно пожала плечами. Однажды в маленькую человеческую девочку вселился демон. Подобно симбионту, он завладел ее телом, наделил своими способностями. Даровал умение видеть будущее, управлять разумом людей, громадную физическую силу и возможность обращаться в человекоподобную пантеру. Но юную жизнь это убивало. Отец девочки, будучи одним из самых могущественных экзорцистов, сделал все, чтобы излечить свое дитя. Демон был изгнан, запечатан, однако часть его клеток и его силы остались жить в ребенке. Из-за этого малышку уже сложно было считать человеком. Став взрослой, она поклялась родителю и самой себе не использовать свою демоническую сторону. Тем не менее, любые секреты со временем становятся явью. Анастасии пришлось носить зеленые линзы, скрывающие новый золотистый цвет глаз, и очки, так как после изгнания демона зрение упало. Она красила почерневшие волосы в блонд, в тот оттенок, что был у нее в детстве. На службе приходилось тяжко. Хрупкой девушке легко давались различные физические испытания, но она искренне старалась быть собой, не пускать в дело свои таланты. Многие сторонились юную особу, дочь главы Ордена Святой Крест. Ее серьезность и замкнутость отталкивали, однако результаты, которых она достигала собственным трудом, потом и кровью, заставляли других восхищаться и следовать за ней. Эрудирована, скромна, принципиальна, строга, для всех только так. Меня тоже многие обходили стороной. Называли проклятой, мазанной и чего еще только не было. Но отец всегда поддерживал. Мне было достаточно. Я шла вперед с гордо поднятой головой, не обращая внимания на мерзкие людские проявления грехов в виде зависти, алчности, ненависти. А у тебя есть я, Александр, Габриэль. Цени это. Ведь что имеем, не храним, потерявши плачем. Я, ничего не говоря, заключила мачеху в объятия. После душевного разговора ноги сами понесли меня на улицу, вопреки просьбе Анастасии дождаться ее на крыльце, чтобы убыть в спальный корпус. Оказавшись возле ворот, совсем позабыв о внешнем виде, в очередной раз нарушая установленные правила, я махнул через забор, отбежал от академии приюта на небольшое расстояние и уселся на какой-то здоровенный камень. Все события сегодняшнего дня нужно было обдумать но я лишь оперся локтями на колени, подпирая голову, и стал пинать ногами камушки, валяющиеся вокруг. Меня не волновало, что меня могли обнаружить. Форму не просто так заставляли носить, и обязательно так, чтобы на одежде была видна эмблема учебного заведения. Она вышивалась заговоренными нитками и являлась неким оберегом, становящимся магическим щитом, куполом, скрывающим нас от людей в случае чего. Иногда думалось, что вот-вот налетит дозор из группы людей Ордена, поволочет нарушителей обратно на территорию, но почему-то контроль был не таким жестким. Хотя этому находилось простое объяснение. Представленный экзорцист все и всегда о тебе знал. Беги, не беги, все равно далеко не уйдешь. «О, смотрите, это же тот паршивец!» Одним рывком я поднялся на ноги.